Вселенная, взор мимолетный мой, Озера слез, все от нее одной, Что ад, ожог моей душевной муки, И рай лишь отблеск радости земной.